Глава седьмая Шок, испуг и странное волнение появилось в груди женщины, словно происходит нечто важное. Она перевела взгляд на мужа и увидела в них подозрение и что-то такое, что еще не видела. «Это кто?» – с беспокойством в голосе произнес он. «Мой на...» «Тот, кто не даст ее в обиду!» – раздалось рядом. Тоня, как в замедленной съемке, наблюдала за тем, как Зорин откидывает Сергея в сторону, разрывая их руки. А тот пошел на него, махая кулаками, за что получил кулаком по лицу и в живот. Через три минуты бой был закончен. Дмитрий стоял над Калининым и цедил. «Не смей ее обижать. Узнаю, будем разговаривать иначе. Она моя жена. Это мы еще посмотрим», – нагло выдал мужчина и повернулся к испуганной женщине. Наблюдая за тем, как Дмитрий двигается на нее, она сделала шаг и поспешно сказала. «Дмитрий, думаю, раз все же нашел беглянку, совещание мы проведем». Мужчина перехватил за руку, начиная вести к машине. «Вернись! Я тебя не отпускал! Это моя жена!» Сергей не мог понять, что происходит. Его послушную девочку уводят. «Какого черта?» Женщина не прислушивалась. Она бежала за мужчиной, не в силах выдавить хоть слово. Не представляла, как могло произойти подобное. И почему Дмитрий приехал сюда. Стоило сесть в машину, она вся сжалась, желая оказаться отсюда подальше. Не хотелось ей этих разборок. Зачем? Вот бы закрыть глаза. И открыть тогда, когда все будет спокойно и мирно. Думала она, наблюдая за тем, как мужчина садился в машину. Дмитрий. «Давай сейчас помолчим», – грубо произнес Зорин, громко хлопнув дверью. Завел машину и рванул в сторону, выезжая на дорогу. Женщина не знала, куда едут, и не осмеливалась спросить. Но когда оказались напротив гостиницы, где они провели ночь, ее щеки вспыхнули, а сердце застучало с бешеной силой. Она сглотнула и с паникой в голосе произнесла. «Я не пойду. Не переживай. Я только возьму вещи и поедем на квартиру». «Я не хочу на квартиру. Пожалуйста, можно я выйду здесь?» Промямлила и потянулась к ручке, но не смогла открыть. Водитель заблокировал дверь. Тоня повернулась и встретилась с изучающим взглядом мужчины. Он не смотрел, а прожигал. «Чего боишься? Все, что могли, мы уже сделали. Или забыла?» Последние слова произнес хрипотцой. Не хотела Тоня объяснять. «Ничего. Но ей было неудобно, и еще...» Она не желала, чтобы мужчина считал ее легкодоступной женщиной. Да, она сорвалась, или как там, позволила себе слабость, взяла тайм-аут. Неважно, что случилось, того не исправишь. Нужно как-то принять и забыть, и, конечно, жить дальше. Я не оправдываюсь, но и не могу объяснить. У меня такое впервые, и я не знаю, как реагировать». Честно выпалила Калинина, хватаясь ладонями за щеки, желая их охладить. Дмитрий некоторое время наблюдал, довольно улыбаясь, а потом совершенно спокойно предложил: «Пойдем, я вещи заберу, дай ты свои». Мои? Вопрос вырвался неожиданно. Моментально в памяти женщины возникла Сережка. Не могла ее найти, посчитала, что где-то потеряла. Твоя Сережка? Подтвердил мужчина, продолжая наблюдать за ней. Ты можешь ее принести? Выдохнула, надеясь, что он не откажет. Или все же придется идти. Память от матери. Нужно посмотреть застежку. В последнее время она открывалась. С тобой. Как раз мне поможешь. Я думаю, это неправильно. Он улыбнулся и произнес. Ты сбежишь. Поэтому. Он загадочно улыбнулся, давая ей возможность закончить за него. Дмитрий, вы мой директор и я позже. А пока нужно взять вещи. Успокоил он и вышел из машины, начиная движение к пассажирской двери. Распахнул ее и подал руку девушке, предлагая свою помощь. Тони не несколько секунд смотрела на нее, а потом приняла, убеждая себя, что ничего страшного не произойдет. Ведь Зорин должен понимать, что они только коллеги. Ничего больше. То, что произошло, неважно. Чем ближе подходили к номеру, тем сильнее она волновалась. За секунды она вспомнила все, что произошло. И как могла пойти? Чтобы хоть как-то уйти от неправильных мыслей, она сдавленно спросила. «Почему переезжаете?» «Снял квартиру. Не люблю гостиницы». «Понятно. А еще лучше дом. Но снимать его не вижу смысла. К тому же через время нужно будет возвращаться». Антонина кивала, соглашаясь с ним. Когда оказались у двери, мужчина приложил карту-ключ к ручке и проговорил. «Проходи». Появилось желание убежать, но женщина сдержала порыв и сделала шаг. Как только дверь захлопнулась, ей стало не по себе, но все же она заставила себя пройти дальше. Вспоминая, что кровать чуть дальше, Тоня спросила, где я ее оставила? На тумбочке. Слова излишни. Женщина закусила губу и смело направилась туда. Старалась не смотреть на кровать, ту часть, где она провела ночь, а только на тумбу. Вот она. Руки дрожали, колени странно подергивались. Калинина нервничала, не понимая, почему ее так волнует тот факт, что она вновь в том же номере с этим мужчиной. «Нужно уходить!» Подумала и резко обернулась, оказавшись в сильных руках мужчины. Дмитрий смотрел на нее хищно, как на добычу. Понимая, что ситуация вышла из-под контроля, она выдохнула. «Отпустите!» «Чего боишься? Меня или себя?» «Вы не должны так себя вести. Предлагаю, когда мы одни, перейти на ты, Дмитрий. Ты ведешь себя странно, заставляя волноваться о тебе». Он сделал паузу, а потом продолжил. «Я хочу помочь». «Что я могу сделать для тебя?» «Ничего». В панике бросила Калинина. Слова путались, мысли терялись. «Мне нужно домой». «Думаю, тебе не стоит идти домой. К нему. Он мой муж». Не заметил, что он питает нежных чувств. Женщина попыталась отдалиться, но мужчина крепко держал, всем своим видом показывая, что не собирается отступать, не тебе судить. Пусть так, но я не отпущу к нему. Или хочешь быть жертвой? Нет, не хочу, но я не буду с вами, со мной. Мы перешли на ты. Хорошо, но я и ты набралась смелости и выпалила на одном дыхании. «Я не буду с тобой спать». Зорин молчал, а потом кивнул и отпустил. «Пусть так, но ты мне нравишься. Нежная, добрая, а тебе хочется заботиться. Поэтому предлагаю поехать на квартиру. Там есть лишняя комната». «Нет, я не могу». «У тебя есть выбор?» «Нет, но ну это неправильно. Мы все равно работаем в одной организации. Первое время будешь здесь, а потом уедешь». «Нет, я так не могу. Это неправильно, тем более после того, что произошло». «А что произошло?» «Вы издеваетесь?» «Нет, но мы взрослые люди. Я хотел отдохнуть с красивой, интересной женщиной. Ты желала тепла и любви. Мы получили то, в чем нуждались. И сейчас мы друзья». «Друзья? Мы не друзья. Я предлагаю быть друзьями». «Нет, простите». Попыталась вырваться, но мужчина даже не шелохнулся, продолжая удерживать. «Тоня, ты можешь быть у меня первое время. Когда дадут деньги и будет возможность снять квартиру или комнату, то уйдешь. Обещаю, я тебя не трону. Но чего не могу себе позволить уйти девушке на улицу, когда она в отчаянии. Тем более скоро праздники». Калина растерялась, не знала, что сказать. Она отвернулась, пока слова мужчины не отрезвили. Не переживай. Я никогда не обижал женщин и не намерен в будущем. Ты в любой момент можешь уйти. Только главное предупреди, чтобы был в курсе. Если так, то мы никому. Да, можешь не переживать. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы, заверил Зорин, тут же отпуская девушку, поднимая руки, давая понять, что не держит. Столько мыслей, столько сомнений. Антонина отвернулась, не зная, как поступить. Она не знала этого мужчину, но видела, как он общается с коллегами, как его уважают. Он не должен обмануть. Если бы так, то их ночь закончилась ужасно. И ведь он не признался на работе, что знает ее. Значит, она может позволить себе поверить его словам. Они будут друзьями. И как только появятся деньги, она съедет из его квартиры. Скромно улыбнувшись, Калинина кивнула и смущенно проговорила. «Спасибо большое за предложение. Я согласна». Заметив, как мужчина на мгновение закрыл глаза, смутилась, а потом добавила. «Но мы будем только друзьями». «Отлично!» Довольно согласился Дмитрий и показал рукой в сторону выхода. «Тогда прошу на выход. Мы едем домой». Что-то слишком хищное было во взгляде мужчины в его словах, Но Антонина посчитала, что ей кажется. Она просто переживала. Все будет хорошо.